Анна Павловна, не раздумывая ни секунды, как была в бальном платье, оставив собственный экипаж мужу, крикнула из возщика и помчалась, сначала за доктором, потом в ночлежку. В этом жесте вся Анна Павловна, говорил Достоевский восхищённо, помочь ребёнку важнее, чем новое платье, чем опоздать к выходу царя, появиться во дворце не под руку с мужем, нарушив заведённый веками этикет. Главное Всегда сначала настоящее. При дворе её не любили, относились к ней подозрительно. Наконец, с выходки Анны Павлы слишком много себе позволяет, надоели, и она была выслана из России. Только ради тебя и отправил её за границу, а не в Вятку, объявил её мужу Александр II. Да, удивительная штука жизнь. Насколько в юности своей Достоевский чуждался женщин.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 всегда готового и способного утешить, поддержать их лучшие духовные силы и потребности, пробудить в них веру в себя, в своё высокое человеческое достоинство. Он никогда не позволял себе дешёвых заигрываний, не говоря уже даже о малейших светских намёках на роль соблазнителя, но всегда был улстрок, обращался как с равными, и это нисколько не обижало, напротив, заставляло их тянуться к нему.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 Софья Андреевна, которую чрезвычайно ценил за острый ум и доброе сердце. Среди в чёрном, уже оседая, она всё ещё впечатляла оригинальностью суждений по литературным и житейским вопросам, любезностью хозяйки литературного салона, привлекавшего и Гончарова, и Тургенева, и других литераторов. Софья Андреевне удалось однажды уговорить и Достоевского, прочитать у неё ещё неопубликованные главы Братьев Карамазовых. Они вскоре по-настоящему подружились. Так что даже ревнивая Анна Григорьевна не дулась, когда её за ласковыми столь знаменитыми женщинами муж бывал заходил кто-то Фёдор не один в неприёмное время запросто на свою чашку чаю. Услышав однажды о том потрясении, которое Фёдор Михайлович испытал в Дрездене, перед Рафаэлевой Мадонной Софья Андреевна чуть не до слёз растрогала Достоевского, выписав для него из-за границы прекрасную фотографию с картины. Дорогой сердцу подарок повесил в своём кабинете над диваном, и Анна Григорьевна, не раз входя к нему, доставала его, стоявшим перед этой великою картиною, в таком глубоком умилении, что он не слышал, как она входила, и она потихоньку удалялась.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 в старой руси. Немало переговорили по вечерам с нею и с её мужем-французом, Виктором Жакларом, деятелем Первого интернационала, участником Парижской коммуны. Он был приговорён к смертной казни, но им удалось бежать в Россию. Сонечка, влюблённая некогда в Фёдора Михайловича, первые дневничья своей трогательной любовью, меня уже Софья Васильевна Ковалевская вышла замуж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 промотала, считай, в пустую богатые силы своей неуемной натуры между стареющими эмигрантами, так и не найдя себя вполне ни в их революционности, ни в их страстных взглядах и рукопожатиях с намеком на надежду. Как все-таки быстро летит время! Но непостоянная напряженная работа над романом, нередкие встречи с близкими людьми,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 но чуть не всенародный порыв к освобождению поднявшихся против многовекового порабощения братьев славян поможет молодёжи определить своё отношение к судьбам самой России платит все лучшие мысли все чистые сердца но молодые радикалы явно избрали путь политического террора охоты на царя и правительственных чиновников в связи с национально-освободительной борьбой на Балканах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 обдувался и на приглашение старого своего сотоварища по инженерному училищу, героя боёв на Шипке, Фёдора Фёдоровича Родецкого, быть на обеде, устраиваемом в его честь. Если не Родецкие основа будущей России, то кто же тогда? Господа террористы, что ли? Неужели рассчитывают, убрав удачным выстрелом или взрывом бомбы какого-нибудь из ненавистных министров повернут колесо русской истории. Уберут одного, сядет другой, более ловкий и только. Бездарного Рейтерна вместили с поста министра финансов Михаил Христофорович, хоть какую-то известность получил, как некaк а спаситель Ольги. На его место тут же не менее бездарный, но более проворный Александр Аггей Абаза прыгнул отпрыск известного рода откупщиков. неизвестного происхождения, не то персидского, не то еще какого, что ему до России. Насосался один паучок, присосался другой. Нынешний министр финансов Самуил Алексеевич Грейг решил охватить кабаком все возвращающиеся с Балкан силы и тем поправить денежное состояние государства, под коим подобные деятели разумеют не народ, естественно,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 Вот единственный пока выбор, возможный при нынешнем состоянии общества, думал о себе Достоевскому. Бездейственность, антинародность политики высшей власти, он ясно сознавал это, превращались в пособничество врагам России. О чём явно свидетельствовала ему и неспособность правительства достойно защитить интересы страны и славянских народов в дипломатических баталиях. оди и особенно по окончанию русско-турецкой войны. В июне 78 -го года оппозиция правительству со стороны патриотически настроенных кругов вырвалась наружу из-под спуда. Глава меньшей партии славянофилов Иван Актаков произнёс в Московском славянском комитете гневную речь против правительства, согласившегося на условия Берлинского конгресса по подписанию мира с Турцией.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 мешающие императору пойти навстречу требованиям Израиля. Он убеждал царя пойти на значительные уступки интересам Англии, Австрии, Венгрии и Пруссии, восставших против создания на Балканах большого славянского государства и требовавших разделения Болгарии, отдания западной её части под власть Австро-Венгрии и образования на остальной территории мелких автономных княжеств.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 Неумение и нежелание царского правительства достойно защитить не только интересы освободившихся из-под турецкого и галванских народов, но даже и свои собственные, вызвали волну недоверия к России вообще и среди самих славян, что подрывало самые основы того нравственного духовного единения братских народов, о котором мечтали патриотически настроенные круги внутри России, к которым принадлежал и Достоевский.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 ведёт к разброду, создаёт условия для проникновения в высший государственный аппарат прохаджимцев, чьи интересы чужды и прямо враждебны народу и государству. Я, как и Пушкин, слуга царю, записывает он неясные ещё, требующие от него самого обдумывания и уточнения мысли, потому что дети его, народ его, ещё больше буду слуга ему.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 Так, впрочем, и традиции республиканские. Но республиканское правление, считал он, только тогда будет истинно народным, когда определяются действительно лучшие люди и прежде всего из среды самого народа, иначе в пастыре общества быстро проникнут те, у кого больше денег, как это и случилось во Франции. Потому и боялся революции. Не ради себя, ради народа и России не боялся. Поскольку убедился на европейском опыте плодами революции, тотчас воспользоваться всей сильной мировой буржой. Мысль металась, не находя покоя, не ведая, на чём остановиться. Нужны были не утопии, но нечто реальное и зрительное. Должна революция нравственная, духовная, революция сознания, тогда устроится и общежитие человеческое на новых уже основаниях.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 деспотир пуржазного либерализма чувствовал он будет пострашнее любого иного деспотизма ибо конституционные свободы за которые ратуют либералы открывают путь власти международного золотого мешка а уж для него либерально только то что служит ему укрепляет и прославляет и возводит в идеал всё же остальное враждебно ему а потому нелиберально опасно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 Он закончил уверенностью в том, что молодое поколение доведёт дело отцов до победы, до достойным увенчанием дания. Либерально настроенная часть молодёжи и старых профессоров правильно поняла туманную фразу Иван Сергеевича. Он намекал на конституцию. Восторг заклестнул было торжественную залу, но всё испортил этот сумасшедший, этот бесноватый Достоевский.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 Вы должны были сказать по сочувствию с Катковым и по уважению к нему даже по единому слову. Вы уклонились. Что ж это такое? Отречение ради чего? Ради страха и удейского. Эхо Палон Николаевича. Палон Николаевич. Достоевский не либерал, не террорист, и не Катков, но именно Достоевский. Поймите же это наконец.